Походкой Острее она направилась к дверям. Шталь растерянно смотрел ей вслед. Глава четырнадцатая пален прошел по залам и, не встретив нигде наследника престола, неторопливо опустился вниз в его апартамент. «Его высочество здесь?» — спросил он у старого лакея. «Кажется, и этот на службе у нас в тайной». — подумал он. — Так точно, ваше свидетельство, прилегли в кабинете отдохнуть. Палин без доклада прошел к кабинету Александра Павловича, едва слышно постучал и открыл дверь, не дожидаясь ответа. В слабо освещенной небольшой комнате великий князь в домино лежал на розовом бархатном диване, глядя вниз на ковер, подложив руку под щеку. Он поднял голову, вздрогнул, и быстро сел, увидев внезапно появившуюся огромную фигуру гостя. Палина поразила скользнувшее в глазах Александра и мгновенно исчезнувшее выражение острой ненависти. «Что? Что случилось?» «Ничего, ваше высочество, ничего не случилось. Я так хотел сделать вам посещение», — пояснил, улыбаясь Палин. «Вы почивали?» — Что, ежели все дело ошибка? — тревожно спросил он себя. — Ну, да он не решится. — Ах, нет! Устал от маскарадной суеты и толкотни. Отлучился на четверть часа к себе. — Садитесь, граф, гостем будете. Приветливо, приятным, мягким голосом сказал Александр, улыбаясь своей прелестной детской улыбкой. — Никто не видал, что вы пришли ко мне? Никто, кажется, кроме вашего лакея. Славный старик ваш Василий. Ах да, хороший стричок, хоть немного плохоголов. Палин уселся в кресло около дивана, поднял лежавшую на ковре маску наследника и положил ее на стол. Ну, зачем вы утруждаетесь? Благодарствуйте. Хороши вы в доминограф совсем молодой человек. Очень вам идет. — Да я и веду себя как малолетний, ваше высочество, — весело сказал Палин. — Вообразите только, что строил куры госпоже Шевалье. — О-о-о! И правда, истая волшебница. Люди, имеющие сколько-нибудь крови в жилах, не могут, в видя ее, не испытать амурного волнения, — сказал Палин, впрочем, для амурного волнения довольно равнодушным тоном. «Изящнейшая это ваша комната. Ведь оттуда ничего не слышно?» Помолчав, добавил он невзначай. «Очень славная комната». Точно не разобрав вопроса, сказал Александр. «А моя жена наверху, на бале». «Да. Прекрасный маскерад. Исключая скуки. Ваши годы!» Наскучить балами, вашего сочества Вот чего мы не знали. Ах, как я был счастлив в больших обществах, когда был молод. И танцевал я до упаду. Неужели? В Риге? Нет-нет, ведь юность моя прошла в Петербурге. Когда ваш покойный дед отрекся от престола, я служил в конном полку. Вот как я не знал. сказал александр внимательно расправляя золотую кисть подушки темно голубые не очень большие глаза его полузакрылись морщинки появились меж странно белых бровей видел видел как тогда все сделалось пояснил улыбаясь пален позвольте а сколько ж вам было лет лет семнадцать да не более того Поэтому я и не участвовал в деле, но видел и помню все, как ежели бы вчера было. Решительные были люди. Александр не поддержал разговора. Вот ведь и тогда многие находили, что безысходно погибла Россия. И что же вышло? Вышло блистательное царствование. Россия не погибнет, пока будут у нее достойные граждане. Надеюсь, всегда будут, крав и даже уверен, что будут. С высоты престола подается пример гражданам Ваше Высочество. Это зависит и от Вас.